«Дулава десятая. Закадычный друг». Вернувшись из часовни в гостиницу «Китовый фонтан», я застал там одного только Квиккига, который покинул часовню незадолго до благословения. Он сидел на табурете у камина, поставив ноги на решетку, и одной рукой держал у самых глаз своего маленького черного идола, уставившись пристально ему в лицо и легонько проводя лезвием ножа по его носу, и при этом напевал про себя что-то на свой языческий манер. Увидев меня, он отложил своего бога и тут же, подойдя к столу, снял оттуда большую книгу — которую поместил у себя на коленях и принялся сосредоточенно считать в ней листы. Каждый раз, насчитав полсотни, он, как я заметил, на мгновение останавливался, озирался растерянно и недоуменно, издавал протяжный переливчатый присвист, а потом принимался за следующие полсотни. Опять, видимо, начиная счет сначала, как будто бы больше, чем до пятидесяти, он считать не умел, и все изумление его перед множеством листов в книге вызвано было лишь тем, что их здесь так много раз по пятьдесят. Я наблюдал за ним с большим интересом. Хотя он и был дикарем, и хоть лицо его, по крайней мере, на мой вкус так жутко уродовала татуировка, все-таки в его внешности было что-то приятное. Душу не спрячешь. Мне казалось, что под этими ужасными шрамами я могу различить признаки простого честного сердца. А в его больших, глубоких глазах, огненно-черных и смелых, проглядывал дух, который не дрогнет и перед тысячу дьяволов. Но помимо всего остального, в жестах этого язычника было нечто величавое, что даже его неуклюжесть не могла исказить. У него был вид человека, который никогда не рыболепствовал и никогда не одолжался. И потому лишь что голова его была обрита. Так что рельеф не остановился и казался особенно вместительным его высокий лоб — Этого я не берусь решить. Но, несомненно, с точки зрения френолога у него был великолепный череп. Может показаться смешным, но мне его голова напомнила голову генерала Вашингтона с известного бюста. У Квикига был тот же удлиненный, правильный, постепенно отступающий склон над бровями которые точно так же выдавались вперед, словно два длинных густозаросших лисистых мыса. Квикик представлял собой каннибальский вариант Джорджа Вашингтона. Откуда я так пристально разглядывал его, одновременно притворяясь, будто смотрю в окно, за которым бушевала метель, он не обращал на меня ни малейшего внимания, не потрудился ни разу даже взглянуть в мою сторону, так поглощен он был пересчитыванием листов своей удивительной книги. Помня, как по-дружески провели мы с ним минувшую ночь, в особенности же, как любовно обнимала меня его рука, когда я проснулся утром, я нашел это равнодушие весьма странным. Но дикари — странные существа, подчас и не знаешь толком, как к ним относиться. Поначалу они нам внушают благоговение. Их спокойная простота и невозмутимость кажутся мудростью Сократа. Я, кстати, заметил, что Квикек почти не общался с другими моряками в гостинице. Он не делал никаких попыток к сближению, словно не имел ни малейшего желания расширить круг знакомств. Все это показалось мне в высшей степени необычайно. Однако Поразмыслив немного, я понял, что в этом было даже какое-то духовное превосходство. Передо мной сидел человек, заброшенный за тысячи миль от родного дома, проделавший долгий путь вокруг мыса Горн, потому что другого пути оттуда нет, один среди людей, столь чуждых ему, точно он очутился на Юпитере и тем не менее он держится совершенно непринужденно, сохраняя полнейшее хладнокровие, довольствуясь собственным обществом и всегда оставаясь самим собой. Право же в этом виден тонкий философ, хотя он, разумеется, никогда философии не слыхивал. Но, вероятно, мы, смертные, только тогда можем быть истинными философами, когда сознательно к этому не стремимся. Если я слышу, что такой-то выдает себя за философа, я тут же заключаю, что он, подобно некой старухе, просто животом мается. Кроме нас в комнате не было ни души. Огонь в очаге горел слабо, пройдя уже ту стадию, когда своим первым жаром он обогрел помещение и теперь поблескивал лишь для того, чтобы было на что смотреть в задумчивости. А за окном столпились вечерние призраки, и тени заглядывали в комнату, где мы сидели вдвоем в одиночестве и молчании. Вой метели то торжественно нарастал, то замирал за стеною. И странные чувства стали зарождаться в моей душе что-то во мне растаяло. Я почувствовал, что мое ожесточенное сердце и яростная рука уж больше не ведут войну против здешнего волчьего мира. Его искупителем стал этот умиротворяющий дикарь. Вот он сидит передо мною, и самая его невозмутимость говорит, а характере чуждом затаившегося цивилизованного лицемерия и вежливой лжи. Конечно, он дикий, и при этом редкостное страшилище, но я чувствовал, что меня начинает как-то загадочно тянуть к нему, и притягивало меня, словно сильный магнит, именно то, что оттолкнуло бы всякого другого. «Попробую-ка я обзавестись другом-язычником, — думал я, раз христианское добросердечие оказалось всего лишь пустой учтивостью. Я пододвинул к нему мою табуретку и стал делать разные дружелюбные знаки и жесты, в то же время всячески стараясь завязать с ним разговор. Вначале он не обращал внимания на мои попытки, Но после того, как я сослался на его ночное гостеприимство, он сам задал мне вопрос, будем ли мы с ним и в эту ночь спать вместе. Я ответил утвердительно. И мне показалось, что он остался этим доволен, может быть, даже несколько польщен. Потом мы стали с ним вместе листать ту толстую книгу, и я попытался объяснить ему цель книгопечатания и растолковать смысл нескольких помещенных там иллюстраций. Таким образом, мне удалось скоро заинтересовать его, и немного спустя мы уже болтали с ним, как могли, обо всех тех необыкновенных вещах, которые встречаются в этом славном городе. Потом я предложил «Закурим», и он вытащил свой кошель кисет и томогавк и любезно дал мне затянуться. Так мы с ним и сидели по очереди, попыхивая его дикарской трубкой и неторопливо передавая ее из рук в руки. Если до этого в груди моего язычника еще оставался лед равнодушия, то теперь дружеский сердечный огонек нашей трубки окончательно растопил его, и мы сделались задушевными приятелями. Он проникся ко мне такой же естественной, непринужденной симпатии, как и я к нему. И когда мы накурились, он прижал свой лоб к моему, крепко обнял меня за талью и сказал, что отныне мы с ним повенчены подразумевая под этим традиционным в его стране выражением, что мы с ним теперь неразлучные друзья, и что он готов умереть за меня, если возникнет в том необходимость. В моем соотечественнике столь скоропалительная вспышка дружелюбия показалась бы весьма преждевременной и незаслуживающей доверия, но к бесхитростному дикарю, Такие старинные мерки не подходили. Мы поужинали и опять немного поболтали, выкурили еще одну трубку и вместе отправились к себе в комнату. Здесь он преподнес мне в подарок новозеландскую бальзамированную голову, а также вынув свой огромный кисет и, порывшись, в табаке извлек оттуда что-то около тридцати долларов серебром, разложил их на столе и, поделив на две равные кучки, пододвинул одну из них ко мне и сказал, что это мое. Я вздумал было отказываться, но он и слушать меня не стал, а просто сыпал мне монеты в карман. Ну, я уж их там и оставил. После этого он начал готовиться к своей вечерней молитве, вытащил идола и отодвинул бумажный экран. По некоторым признакам и симптомам я понял, что ему очень бы хотелось, чтобы я к нему присоединился. Но, помня всю процедуру, я решил поразмыслить, соглашаться мне, если он меня пригласит, или же нет. Я... Честный христианин, рожденный и воспитанный в лоне непогрешимой пресвитерианской церкви. Как же я могу присоединиться к этому дикому идолопоклоннику и вместе с ним поклоняться какой-то деревяшке? Но что значит поклоняться? Уж не думаешь ли ты, Измаил, что великодушный Бог небес и земли а, стал быть, язычников и всего прочего, будет ревновать к ничтожному обрубку черного дерева. Быть того не может. Но что значит поклоняться Богу? Исполнять Его волю ведь так. А в чем состоит воля Божья? В том, чтобы я поступал по отношению к ближнему так, Как мне хотелось, чтобы он поступал по отношению ко мне. Вот в чем состоит воля Божья. Квикик, мой ближний. Чего бы я хотел от этого самого Квикига? Ну, конечно же, я хотел бы, чтобы он принял мою пресвятрианскую форму поклонения Богу. Следовательно, я тогда должен принять его форму. «Следовательно, я должен стать идолопоклонником». Поэтому я поджег стружки, помог установить бедного безобидного идола, вместе с квикиком угощал его горелым сухарем, отвесил ему два или три поклона, поцеловал его в нос, и только после всего этого мы разделись и улеглись в постель». Каждый в мире со своей совестью и со всем светом. Но перед тем, как уснуть, мы еще немного побеседовали. Не знаю, в чем тут дело, но только нет другого такого места для дружеских откровений, как общая кровать. Говорят, муж с женой открывают здесь друг другу самые глубины своей души а пожилые супруги нередко до утра лежат и беседуют о былых временах. Так и мы лежали с Квикигом в медовый месяц наших душ уютная любящая чета.